Краткая. Когда и краткая была йодом, а это было триста лет назад, то ее никто не любил, потому что йод он такой, жгучий. И все кричали ой-ой-ой, когда он попадал в самую рану. Хоть он рану сразу лечил, но, однако, вызывал большую неприязнь. Ну вот. И ясно, что от этого всегда бывает тяжело на сердце и на душе. И у йода! На них было тяжело до поры, а также до времени. Но потом йод сам себе сказал, что ему больше невыносимо жить. И засох. И у него колпачок перестал открываться вообще, сколько ни крути в разные стороны. Колпачок как будто намертво приклеился. И все израненные выстроились в очередь, чтобы намазаться йодом. Даже пусть он и жжется. Но было уже слишком поздно, потому что Йод громко сказал, что я отказываюсь вам служить, если так, и что я замкнулся в себе. Ну, понятно, все сразу испугались. Когда кто-нибудь в себе замыкается, ничего хорошего не жди. Можно даже навсегда замкнуться и там окончательно умереть. Тогда стали громко звать доктора, чтобы доктор пузырек как-нибудь открыл но доктор только покачал головой и честно сказал, что я не могу ничего сделать, и что никакой доктор вообще не может ничего сделать, если кто-нибудь в себе замкнулся. А Йоду, говорит, теперь лучше всего предложить другое занятие, чтобы он насмерть не замкнулся в себе. Тогда Йоду быстрее предложили занятие стать буквой и краткое, и он с радостным криком согласился. А потом приподнял колпачок над головой, и разомкнулся из себя назад, и опять стал с нами.